глава 24. «Почему ты изменила свое решение, Аня?» – спрашивает Илья, внимательно меня разглядывая. «Мы сидим в кафешке. Илья пьет черный кофе, а я – молочный коктейль. Мне очень не хочется вдаваться в подробности, но врать Илье я не буду. Я обращаюсь за помощью к человеку, а значит, он имеет право знать правду». Тем более я не знаю, как отреагирует Глеб, когда узнает. Поэтому лучше предупредить. Мне страшно. Вдруг Илья не захочет связываться с Глебом и не станет мне помогать. Но не попробуешь, не узнаешь. Я развожусь с мужем, говорю я, глядя ему в глаза. Я надеюсь, не из-за меня? Нет, что ты, конечно, нет. Тут другое. Измена. «Не с Ириной ли?» спрашивает Илья. «Откуда ты знаешь?» удивляюсь я. «Помнишь, я говорил, что ее видел?» «А, да, было такое», киваю я. «Ну так вот, она мне плела, что пока она была в отъезде, ты загробастала ее мужчину, и теперь она собирается восстановить справедливость». Мои щеки вспыхивают. «Так вот, как она преподносит информацию». Это я, оказывается, подлая разлучница. А Глеб, интересно, тоже так считает? Я не поверил ей, — поспешно говорит Илья, глядя, как изменилось мое лицо. Я слишком хорошо тебя знаю, Анют. А твоя сестрица мне никогда не нравилась. Такая по головам пойдет, чтобы добиться своего. Ты уверена, что измена точно была? Я видела их. Слова даются мне с трудом. Вместе. В одной постели. Что еще нужно? м да Илья потирает подбородок. А ты с ним разговаривала? Есть еще кое-что, что ты должен знать. Отвечаю. Я беременна и едва не потеряла ребенка. Врач строго-настрого запретил мне любые волнения. Поэтому я с Глебом не разговаривала и не собираюсь в ближайшее время. Для меня сейчас важно здоровье моего ребенка. Он не знает, где я. И о ребенке тоже не знает. Вот как? Илья задумчиво смотрит на меня. Но ты не пожалеешь, что уехала вот так, словно сбежала? Я не знаю, Илья. Сейчас я действую, как врач велел. А там посмотрим. В конце концов, не в лес еду. На связи буду. ну что ж собирай вещи завтра едем на море улыбается друг и на меня накатывает облегчение конечно я продумала варианты но лучше все таки чтобы у меня была работа и жилье у знакомого мне человека спасибо илья я обещаю я не подведу я тебе такой дом сделаю Загляденье просто радостно говорю я эй нет мы так не договаривались В первую очередь выноси здорового малыша, а потом уже домом занимайся. «Ну что же мне делать?» – удивляюсь я. «Гуляй, ешь фрукты, общайся с такими же пузатиками. Я не знаю, что вы беременные делаете. Я-то знаю тебя. Начнешь по пустому дому скакать, по лестнице вверх-вниз бегать, да ищу ремонт, краской дышать. Нет, не позволю». Я буду аккуратной, обещаю. Как можно убедительнее, говорю я. Я с ума сойду от безделья. Нет, нет и нет, Аня. Категорически отказывается Илья. Сначала роды, потом работа. О деньгах не беспокойся. Все твои расходы беру на себя. Тогда я не поеду, вздыхаю я. Сидеть в четырех стенах я и здесь могу. Мне нужны положительные эмоции. а ты меня их лишаешь». «Ох, хитрюга ты, Анька!» смеется Илья. «Ладно, работай, но очень аккуратно, поняла?» «Поняла, Илюш, поняла!» киваю радостно. «Поеду на работу, скажу, что я готова к командировке». «Зачем?» удивляется Илья. «Я думал, ты хочешь сохранить в тайне свое местоположение». «Вообще да, но как же мне?» «Увольняться, что ли?» «Ну, наверное, придется», – кивает Илья. «Давай заключим с тобой договор. Будешь получать зарплату за свою работу сразу от меня». «Ну, давай», – соглашаюсь, «потому что это звучит разумно». «Договорились. Тогда поехали к юристу. Потом отвезу тебя на работу и в гостиницу». Илья встает из-за стола. «Пойдем». Мы идем к выходу, и у меня вдруг внезапно кружится голова. Я спотыкаюсь и чуть не падаю. Осторожно! Илья подхватывает меня за талию и аккуратно доводит до машины. «Что с тобой, Аня? Все хорошо?» «Ничего страшного, просто голова закружилась», — улыбаюсь я. «Может, тебе в больницу?» «Нет, это нормально. Все уже прошло. Поехали!» Отмахиваюсь я. Мы выезжаем с парковки и едем по делам, которые отнимают все время до вечера.